Михаил Азаров. Недржили в Венеции. Роман. Началось новое в России дело строение великим междевением кораблей, галер и прочих судов. И дабы то вечно утвердилось в России, умыслил государь искусство дела того ввести в народ свой. И того ради многое число благородных послал в Голландию и иные государства учиться архитектуры и управления корабельного. Пролог. Мир уцелел, потому что смеялся. Приключение мокрого графа. Мы расстались с графом Дебон Вивалим в тот момент, когда после купания в болоте и дуэли с Куракиным, он устремился в погоню за Меледи сомерсет Яростно пришпоривая коня с перекошенным злобой лицом, он мчался по лесной дороге во главе королевских мушкетеров. С горе граф размышлял о своем невезении. До сих пор в жизни ему решительно ничего не удавалось, хотя судьба наделила его при рождении знатностью, обеспеченностью, острым умом, отвагой, недурной наружностью.